Часть вторая, глава первая. Мрак лежал на спине, раскинув руки. Тигги сперва забросила ногу, руку и умостила кудрявую голову на широкой груди, а во сне почти заползла на него целиком, будто спасаясь от холода, хотя кондиционеры бдят за температурой и свежестью воздуха, как будто их тут же отправят в переплавку за малейшее отклонение от заданных параметров. Олег остановился в дверном проеме. Силуэт на фоне светлой стены выглядит угрожающе. Мрак осторожно высвободился. Хигги тихонько вздохнула, пошарила во сне и, подтянув ближе подушку, улеглась на нее розовой щекой. Мрак вышел в коридор, кивнул на прикрытую дверь в соседнюю спальню. «Спит?» «А во сне видит, как ей вживляют чип», — буркнул Олег. «Как-то непривычно такую одержимость видеть в женщинах. Мы, понятно, мы в любую петлю готовы сунуть головы». Мурак сказал предостерегающе. «Думаю, после вживления чипа еще больше запрезирает остальных двуногих, не имеющих чести приобщиться к расе избранных». Олег сдвинул плечами. «А разве презрение недостойны?» «Ну, Олег...» «Я говорю о той части, что пьянствуют, гася последние искорки разума». кто не просто пьянствуют. Время от времени делает открытие и, как говорится, спивается. Полагаешь, им тоже надо бы дать бессмертие?» Они вышли на веранду. Мрак засмотрелся на звездное небо, ответил с опозданием. «Нет, но и не уничтожать же?» «А вот на Виктории и проверим. Самое, что не есть, типичная выразительница крайних технофильских взглядов. Посмотрим, что скажет завтра». Мрак взглянул на часы. Засмеялся, показав крупные ровные зубы. «Бедолага! Что у нее за сны? Все прикидывает, как будем долбить ей череп. Много ли часов продлится Надо бы в самом деле растянуть это вживление на пару часов. «Усыпим на это время», — успокоил Олег. «А когда проснется, даже не будет знать, как и что». Земля под ногами исчезла, вся загородная вилла и сам остров начали быстро уменьшаться. Они поднялись в верхние слои атмосферы, все еще не меняя человеческие тела. Мрак пошел рядом с Олегом, а тот летел над планетой, как демон древних легенд. Задумчиво всматривался в послушно проплывающую темную землю. Зрение всех диапазонов позволяет различать тайгу. В тайге – деревья, на деревьях – мелких зверьков, жуков, муравьев, ночных бабочек, а в толще деревьев – неумолимо грызущих древесину, личинок, караедов. Им пока неведомы различия между днем и ночью. «Замороженные», – вырвалось у него внезапно. «О них не забыл». Эти уже через пару лет начнут массовое возвращение к жизни. Ну, не сами, конечно, но... Да, согласился мрак. Технология почти созрела. Ну и что? А ты не видишь опасности? Мрак добросовестно подумал. Долго думал. Что-то около двух наносекунд. Ответил с неудовольствием. Если технической, то почти не предвижу. Все пройдет тип-топ, никто воскрешать не гонит. Разморозку начнут, когда будут уверены на все сто. Уже сейчас бы могли, но ждут, чтобы ассемблеров запустить под кожу, чтобы сперва вылечить, ведь почти все неизлечимо больны, потому и замораживались. Или-то о каких-то социальных нюансах? Олег сказал со злостью. Нюансах. Ничего себе нюансах. Да как только появилась малозаметная статья в обыкновенном медицинском вестнике, мол, уже сегодня можно разморозить без риска почти всех замороженных, что в обществе началось? Не заметил? «Нет», — признался мрак, — «настоящая концентрация желчи. Как будто появились новые железы, что ее вырабатывают». До этого к заморозке относились спокойно, мол, пусть чудят, все равно уже померли, ничего у них не выйдет. Только зря денежки угрохали богатие проклятые. Даже посмеивались свысока. «Мы-то живем, мы лучше, нам повезло родиться позже. А сейчас сразу злость, что тем гадам удалось обмануть природу». Мрак засмеялся. Тем более, что из тех замороженных в самом деле большинство гады. Ну, те, кто при крахе советской власти сумел хапнуть миллиардики, то потом в первые годы неразберихи строил финансовые пирамиды тоже хапанул миллиарды, то ловчил и грабил по-крупному. Но даже те, кто грабил по-мелкому, даже им хватило, чтобы заморозить себя до наступления лучших времен. А эти с миллиардами заморозили всю родню, собутыльников, слуг и даже собак и кошек. «Конечно, остальному люду, что работал честно, обидно!» Олег сказал холодновато. «Это меня и тревожит. Народ волнуется, создаются целые общества, собирают подписи. Одни требуют провести отбор, кого размораживать, а кого просто похоронить с Богом. Другие вообще за то, чтобы снести центры крионики Эти вообще доказывают, что люди прошлого века будут чувствовать себя ущербными, никогда не смогут войти в нашу жизнь». С ними придется нянчиться, как с идиотами. Вечно нянчиться. Мрак посмотрел на него с живейшим интересом. А ты? Что я? Ты к этому относишься, как? Я вижу, что и сам бы ты, того, снес бы эти каменные чудища, где так холодно. Олег долго молчал. Ответ прозвучал неожиданный. Снес бы, конечно. Ого. Сам знаешь, мрак, туда не попали те, кто жил на зарплату. «Кое-кто попал», — возразил Мрак. «Были же люди, кто получал много и честно. Я уже не говорю про изобретателей, крупных ученых с их патентами и лицензиями на открытие, деятелей культуры». Олег поморщился. «Это шоуменов, что ли? Кто-то профессора из консерватории там не лежат, а вот дурацкие клоуны». Мрак покачал головой. «Олег, Олег, опомнись. Ты еще начни клеймить тех, кто строил финансовые пирамиды». Природе пофигу, кто как выбился наверх, она делает ставку на сильных. Абсолютное большинство из тех, кто работает честно и не ворует, такие вот замечательные только потому, что не умеют украсть, мелости не хватает, тюрьмы боится, а вовсе не по честности такой уж беспримерной. Хотя, конечно, обличая олигархов, такая вот беднота умалчивает от трусости, а в глаза тычет честностью. Но с каких пор прислушиваемся к простолюдинам? Олег холодно смолчал. Сейчас мрак с удовольствием начнет вспоминать, как во главе разбойничьих отрядов, а потом и вовсе целых орд, захватывал и грабил села, города, а, наконец, целые страны. Все верно. Именно грабители и перекраивали страны и народы, создавали княжества, королевства, империи, поддерживали ремесленников, алхимиков, двигали технологию. И если бы ориентировались на этих простых и честных, Мир все еще оставался бы в каменном веке. Но все-таки быть честным настолько въелась в плоть и кровь, что заодно с этим прекрасным качеством почти готова принять и леность, без инициативность даже слабость и трусость. «Надо готовить защиту», — сказал он наконец. «Боюсь, власти спохватятся поздно». «Охранять центры Крионики?» «Да». «Ударные силы на этот раз будут свои, но финансы придут вот отсюда». Под ними проплывал огромный Аравийский полуостров. Блеснула в разрыве облачного слоя под лунным светом вода Персидского пролива. Пассионарный исламский мир все еще набирает мощь, теснит западное общество сильнее и сильнее. Уже создал свои анклавы в Европе, начинает разламывать ее изнутри. «Эх!» — вырвалась у мрака сердитая. «Когда же мы...» Планета медленно поворачивалась. В разрывы между облаками проглядывали континенты, но чаще вода. Мрак заметил, что Олег при виде воды хмурится меньше, а когда проступили очертания Азии, скривился, словно хлебнул уксуса. Они летели на большой высоте, на такой большой, что само слово «высота» теряет смысл. Когда внизу не луга и зеленые леса, а вся планета, окутанная слоем облаков, то это уже совсем-совсем другое. В таких вот полетах над планетой смешно думать о своем народе. Тем более, что для них любой свой. А само собой думается только в общем, целиком, сразу за весь род человеческий. Они с мраком сейчас это чувствуют. В то время как раньше просто знали, что род людской един и все такое. Но знать одно, чувствовать другое. И сколько ни говоришь, что ум важнее, но все равно он идет на поводу примитивненьких чувств. Можно бы, конечно, распластаться в длинный плоский лист, так лучше впитывать энергию космоса, но надо сдерживаться до тех пор, когда они с мраком перестанут быть единственными. А пока терпи человеческое тело, старайся жить человеческими эмоциями. В первую очередь помни о выживании всего рода людского и его успешного продвижения все выше и выше. Победам, как высокопарно говорили в старину. Да-да, именно успешного. Но пока что отсюда, сверху, видно, как уверенно танковая армия Саудовской Аравии, ставшей частью арабского халифата, продвигается к границам Ирака. Там штатовский экспедиционный корпус, в десятеро меньше по составу. Правда, технологическая мощь на порядок выше. Нет, саудиты не начнут войну, они остановятся на своей территории. Однако поведение угрожающее, хотя формально придраться нельзя. «Твоя земля, куда хочу, туда и ездию». Зато во всем арабском мире это вызовет новый подъем энтузиазма. Восточные люди очень восприимчивы к таким вот символическим жестам. Подъем энтузиазма – это в первую очередь громкие теракты. От крупных, когда рушатся многоэтажные дома и киноконцертные залы, и средних, когда взрывы на рынках и прочих местах скопления народа, до самых мелких, когда самоучка-шахид с самодельным поясом рванет себя на автобусной остановке. Сейчас американцы делают вид, что это они наносят удары по исламским фундаменталистам, выведенные из себя их терактами. Но на самом деле это именно тот ответ, которого от них умело добился сперва Бен Ладен, заставив сокрушить светский Ирак, где вскоре начали возрождаться фундаменталисты, которых уничтожал садам Хусейн. Потом его дело продолжали и продолжают другие духовные вожди. Тамбен Ладен строил расчеты на то, что ответный удар американцев подтолкнет мир к конфронтации, западный мир, исламский мир. Американцы это прекрасно понимали, потому панически боялись пережать, что в свою очередь позволило исламистам обвинять их в трусости, в неспособности к решительным действиям. Уж они-то с такой мощью давно бы смелее с лица планеты как Америку, так и всю Европу. Американцы ведут показную войну, старательно демонстрируя общественности всю мощь, и в то же время наносят только точечные удары, стараясь из космоса поразить исламского террориста, на котором 20 терактов, и не задеть продающего ему в этот момент фрукты уличного торговца, который может быть невиновным. Это все расценивается исламским миром как показатель слабости. Ведь мужчина должен быть силен и безжалостен. Во всем исламском мире ширится волны воодушевления. Американцы выигрывают только тактические битвы, но всю войну проигрывают. Да в самих штатах исламские группировки начинают брать под контроль целые районы в крупных городах, а в двух штатах вообще сумели прорваться к власти. После громких терактов штаты начали усиливать спецслужбы, увеличив только число агентов почти на треть. Да плюс создали особую службу, направленную исключительно на борьбу с терроризмом. Пришлось немало поработать, спасибо мраку, но удалось изменить самую суть такой борьбы, то есть отвечать начали адекватно. Террористов убивали на месте, упростив процедуру ареста и суда до предела. Но как это не держалось в секрете, служба чересчур велика, чтобы все сохранить в тайне. Многие детали стали известны в первый же год работы. В Европе ощутили шок. К тому же каждый ощутил понятный страх или хотя бы просто неприятное чувство. Никто не любит тайные службы. И чем они сильнее, тем неприятнее простому беззащитному человеку, из симпатии и антипатии которого и складывается политика. отношения стран. Кстати, Европа и так с подозрением смотрит на Штаты. Антиамериканизм постепенно усиливается. А после создания службы по борьбе с террором, так вообще американцев под любыми предлогами перестали пускать даже в туристические поездки по странам Старого Света. Мрак лихачил, беспечно меняя формы. Пробовал лететь, то в облике огромной птицы с крыльями на полгектара, то превращался в пузырь и всякий раз спрашивал. «Как из меня дизайнер?» «Как и танцор», — сказал, наконец, Олег Сердито. Мрак умолк, экспериментировал молча. Планета повернулась несколько раз. Олег снова всмотрелся в Аравийский полуостров. На этот раз облака закрыли его целиком. Но он поморщился. Нельзя же быть человеком до полного абсурда. Перешел на все диапазоны зрения. Облака исчезли, а земля словно скакнула навстречу. Он увидел ее во всей красе. Такой не зрел ни один человек, а она прекрасна. Такой никогда не видел в те такие далекие века, когда скитался по этим пескам то в облике дервиша, то паломника, дважды восседал в роскошных дворцах, будучи могущественным шахом. Однажды даже с нуля строил могучую империю. Что случилось? Ведь это арабы научили европейцев не только алгебре, вообще научили умываться. Почему сейчас все возрастающая духовная мощь арабов Уходит только на разрушение. У них есть древняя культура, есть огромные деньги. Или легкие деньги только развращают. Он нахмурился, вспомнив, сколько миллиардов Запад вложил в поиски заменителей нефти, в перестройку нефтяной промышленности в газовую, в освоение новых нефтяных месторождений. Хотя, конечно же, это все временные меры. Даже газом не успеют попользоваться достаточно долго. Нанотехнологии и газовую промышленность похоронят также, как освоение металлов похоронило производство каменных топоров. Жаль выброшенных на ветер денег, разве что для приструнивания взорвавшихся нефтяных шейхов. Но уж очень большие суммы выброшены на эту демонстрацию. Лучше бы использовать на развитие исследований в области нанотехнологий. Мир интегрируется. Россия сблизилась с Европой и США настолько, что практически слилась с ними. Европу можно рассматривать как единую страну, Человечество стремительно превращается в единый народ. И только Китай пока что в сторонке, чем здорово тормозит глобализацию. В прошлом году экономический потенциал Китая превзошел штатовский, а с этого года идет стремительное нарастание китайской экономики. Уже весь Индокитай смотрит в рот могучему Китаю, к тому же соседу по недалеким штатам. Даже вся Индонезия хоть и раскололась на острова, но вся под могучим влиянием Китая. Сейчас Китай занят борьбой с Индией. Та для этой борьбы получает огромную помощь от США и стран Европы. Сама Индия сумела встать на ноги. В отличие от арабских стран, нашла силы создать свою индийскую экономику. И хотя Китай в пятеро сильнее, однако не сумел сломить могучего соседа, поставить на колени, несмотря на кольцо подвластных стран, которыми окружил Индию. Многовекового соперника. Да что там -то многовекового? только он помнит эти две страны? Оби всегда соперничали за главенство в мире. Ведь только они, как им казалось, и существуют под Солнцем. Планета повернулась другим боком. Мрак изобразил кентавра и несся в пустоте, высекая искры. Мрак засмотрел на южноамериканский материк. Мексика, Аргентина, Бразилия и Панама пять лет тому предприняли беспрецедентные шаги к сближению, создали некую федерацию и тем самым выдвинулись в конкуренты штатам. В свою очередь, Штаты пытаются вбивать клин между этими странами, натравливают на них Чили и другие латиноамериканские страны. Но Союз пока что держится, даже крепнет. Хотя антиамериканизм поутих, зато появилась гордость от осознания, что в самом деле вышли из-под господства северного соседа. Китай уже тесно в своих границах. Он переполнен мощью, она выплескивается волнами. Подчиняя своему влиянию сперва соседние страны, а потом уже и дальние, ибо на востоке и юге не удалось пройти дальше Индонезии и Филиппин. Япония и США пригрозили войной. Зато можно двигаться через Пакистан, Иран, арабские страны в Турцию, в Южную Европу, изолировать до внешнего соперника, Индию, взять под контроль исламский мир, а оттуда уже и проложить дорогу к господству над всей Европой. Чтобы поставить на колени США, достаточно будет пошевелить пальцем, Ибо сам Китай к тому времени по экономическому потенциалу превзойдет США на треть. Если не вдвое. Да плюс все ресурсы Европы, исламского мира, объединенной черной Африки, а она уже начинает объединяться. Он ощутил сильнейшее желание оказаться в удобном кресле, выпить большую чашку крепчайшего кофе. Разозлился. Сейчас должен уметь в тысячи раз больше, чем тот Олег, который был в старой шкуре. «Давай-ка еще раз», — сказал себе зло. Итак, в мире снова утвердилась двуполярность — США и Китай, который быстро обгоняет США по экономической мощи и уже догоняет по военной. Китай, отбросив свою тысячелетнюю политику невмешательства в дела других стран, прощупывает силу Штатов и Европы, утверждаясь как азиатский, а теперь уже и как мировой гегемон — Но на горизонте появляется и третья сила, Европа, уже поглотившая часть восточноевропейских стран и даже Турцию, по силе не уступающая штатам. Штатам же приходится сражаться еще с объединением южноамериканских государств, центром которых стала Бразилия. Их политика – зоологический антиамериканизм. Ведь ненавидим больше всего богатого соседа. Штаты давно намазолили глаза своим превосходством. Теперь приходится расплачиваться. Черная Африка, объединяющаяся вокруг Зангантунгу, но и название придумали. Тоже вспомнила древние обиды насчет рабства и колониализма. Хотя штаты никогда колонии не имели ни в Африке, ни где-то еще. Сами были колонии Англии, но обиды вот они. Так что давай, проклятая Америка, плати! Пора, пробормотал он, пора создавать мировое правительство. Мрак услышал, мгновенно оказался рядом. Сейчас он летел то в облике Бэтмена, то Супермена, не зная какой форме одежки отдать предпочтение. «Как?» – спросил он живо. «Любая страна, стоит ей только предложить себя на эту роль, сразу рухнет под градом камней, утонет в плевках и услышит о себе столько замечательного, что все ее жители сразу пойдут и повесятся. Или утопятся, если у них море близко. Хотя, конечно, кто спорит?» В наднациональных органах есть не просто потребность, но уже острая необходимость. В надгосударственных. Пусть в надгосударственных. Вообще в над. А то теперь всякие меньшинства на самом деле обладают силой иного большинства. Нужна ООН. Только не такая, что была и потихоньку околела. Настоящая, сильная, властная. «Если бы не эти войны между Индией и Китаем», — сказал Олег раздраженно. «Даже не между Китаем и Индией. а Китаем и Пакистаном с одной стороны Индией с другой. Мрак хмыкнул. «Ты забыл про проблемы Черной Африки? А объединившаяся Южная Америка против любых интересов США? Любых, даже если идут ей на пользу. По русскому принципу. Пусть и у меня корова сдохнет, но чтобы у соседа сдохло две. Нет, Олег, ты, конечно, сволочь, но ты умная сволочь. Ты все делаешь правильно. Выжигаешь язвы каленым железом». «Ты о чем?» Мрак отмахнулся. «Про твои планы раскачать противоречие чуть больше допустимого, чтобы побыстрее вызвать катарсис. Так хоть и не обойдемся без крови, зато обойдемся кровью малой». Олег кивнул, принимая похвалу. Взгляд его скользил по южной части Азии. «Китай, не доводя дело до большой войны, действует через разведку, триады и массу соотечественников, кто, находясь за границей и вроде бы являясь примерными гражданами тех стран, однако же ощущают себя китайцами, а значит обязанными работать на Китай. И хотя США вроде бы сохраняет технологическое превосходство, но Китай закрепил за собой статус сверхдержавы, пусть второй, но кто-то уже помимо самого Китая считает, что и первый. Корея, Вьетнам, Индокитай и вся Центральная Азия – это уже можно считать провинциями Китая, настолько они в китайской орбите. Арабские страны и Африка – верные союзники Китая во всех вопросах, а их экономики полностью зависят от Китая. В самих штатах численность китайского населения начинает догонять негров, а те уже обогнали белых. Однако китайцы даже в меньшинстве уже проникли во все властные структуры – правительство на местном, муниципальном и уровне отдельных штатов. Видимо, он забылся и начал проговаривать эти мысли на одном из диапазонов. Мрак услышал и посоветовал невесело. Ты еще про черную исламскую революцию заговори. А что? Да так. У меня, к примеру, сразу настроение портится. Я не люблю проблем. Я человек мирный. Олег нахмурился. Мрак ерничает, судя по его виду. Но проблема в самом деле такова, что портится не только настроение. У впечатлительного человека от раздумий на такие темы быстро появляется язва желудка, а то и рак. В США белые уже в меньшинстве. На первое место по численности населения вышли бронзовые люди, как гордо называют себя латиноамериканцы. Негры на второй позиции, а на третье место претендуют быстро размножающиеся китайцы. И хотя власти спохватились, въезд в страну резко сократили, но поздно. Заводить по 10 детей в богатой стране не запретишь. Белые все еще удерживают позиции в правительстве, науке и финансах. Но и там все трещит, вот-вот рухнет. К счастью, ни бронзовые люди, ни негры даже не пытаются идти в науку и высокие технологии. Только китайцы готовы занять места, что выделялись бы белыми для своих негров. А вот в правительство рвутся как латиносы, так и негры. То, по мнению Олега, будет означать полный крах Америки. Но с Америкой, как говорится, хрен с нею. Но так придется надолго распрощаться с мечтой о всемогуществе науки. Негры пока что предпочитают спорт и рэп, а не тяжелую работу мозгами. Латиносы тоже идут в университеты только из-под палки. А стоит отвернуться – сбегают. Китайцы к наукам склонны более. Но хотя это они изобрели бумагу и порох, однако все так и осталось на месте. Как и создание древними греками паровых машин и открытий, что Земля – шар, что Солнце – звезда, и даже откровений насчет атомарного строения материи. Вспыхнули искорки. Тело мрака пошло цветными полосами. Он ринулся вверх. пробил все слои и через 2-3 секунды покинул атмосферу. Олег пошел сзади, планета осталась внизу, а потом, когда гравитация почти перестала ощущаться, ибо почти такая же от Луны, а еще чувствуется мощь Солнца, Юпитера, даже далеких Урана и Нептуна, оба перешли в замедленный бесцельный полет, синоним после обеденной прогулки по саду или парку. Если смотреть глазами человека, Сейчас на месте мрака висит в пустоте только половинка, что освещена солнцем. Другая неизрима. Да и он сам, Олег, тоже выглядит так же жутко. И хорошо, что могут смотреть во всех диапазонах. Даже неистовое солнце сейчас не просто слепящий шар, на который в упор не взглянешь, а нечто иное, смотря как зреть. В рентгеновском одно, гамма-лучами зришь, другое. Ничего, пробормотал мрак. Он в упор рассматривал солнце. «Скоро до тебя доберемся. Подумать страшно, если первыми доберутся дураки». «Что делать?» — сказал Олег. Он тоже посмотрел на солнце очень внимательно. «Умные предпочитают отсиживаться в тиши кабинетов. А если солнце грохнут, то это будет действительно потеря. Хоть наше солнце и вся эта система образовалась уже из отходов». Мрак спросил неверище с обидой. «Из отходов? Почему это из отходов?» В звездных системах, что возникли после взрыва, образуются элементы до железа, если объяснять на пальцах. Так везде это закон. Но затем мелкие звезды гаснут, рассыпаются, крупные превращаются в новые, очень крупные в сверхновые. Все снова превращается в звездную пыль. И снова в этом непрерывно кипящем звездном бульоне начинают формироваться заново взгустки. Из них возникают новые звезды, а то и галактики. Так вот, наша звездная система произошла из вторсырья, понял? Это видно уже по наличию железа, чье присутствие невозможно в перворожденных системах. Мрак фыркнул. Но у тебя есть сравнение. Это не отхода, а перековка. Хороший меч можно получить только из железа, которое много раз перековывают, выжигая все сырое и нестойкое.